Глава 16. Адалин. Первую тренировку с Дайроном, которая должна была состояться в субботу, отменили. Я даже не поняла, обрадовала меня эта новость или расстроила. С одной стороны, я очень ждала её. Мне было интересно, что полезного может рассказать мне Дайрон, как он будет меня учить управлять стихийной магией, ведь я до сих пор не знала, что с ней делать, как управлять воздухом и ароматами, ведь ректор сказал пока не сообщать магистрам о моих способностях, так что на лекциях я изображала полное недоумение по всем профильным темам и старательно ничего не делала. Впрочем, как и остальные люди из нашей делегации. А с другой стороны, я боялась этой тренировки. Боялась остаться с Дайроном наедине и больше не его боялась, а себя. Своей реакции на Дракхара странной, непонятной и неправильной. Меня и раньше тянуло к нему. А за эту неделю чувство только усилилось. Я не понимала, что со мной происходит. Может быть, он наколдовал меня каким-то ароматом? Или, возможно, я подхватила неизвестный вирус в императорском целительском крыле? Но это не та странная кома от не менее странного дерева, потому что сон меня не одолевал, и мыслила я довольно ясно. Но что-то я точно подхватила. Иначе откуда вообще взялись все эти мысли и эмоции, которые я внезапно стала испытывать? Не могла же я на самом деле увлечься Дайроном. Он, конечно, привлекательный, даже слишком. Умный, надёжный, уверенный в себе. Скорее всего, заботливый, по крайней мере, с теми, кого подпускает к себе близко, но он дракхар. А значит, для меня недосягаем. Я это знала, понимала, но ничего не могла с собой поделать. После прибытия целителей по вечерам я не корпела над заданиями. Хотя нет, корпела, конечно. Но мыслями постоянно улетала не в сторону учёбы, а к одному красивому, но недоступному дракхару. Ночью я тоже подолгу не могла уснуть. Опять же, постоянно вспоминая Дайрона. Днём высматривала его в толпе адептов, не находила, злилась на него за то, что он такой неуловимый и прочно засел у меня в мыслях, на себя за... да за то же самое. Отвлекалась на лекциях, часто не запоминала материал, и к концу недели это всё окончательно меня взбесило и уморило. Да какой бездны я о нём думаю? Он Дракхар, ментор, и наверняка аристократ с какой-нибудь длинный и богатой родословной. У него вся жизнь наперёд распланирована. Невеста есть или скоро будет, а тут я, человеческая девушка, свалившаяся ему на голову, с которой даже поцеловаться нельзя без последствий для меня. На кой я ему сдалась? Так что я всеми силами старалась выкинуть Дракхара из головы, но получалось с большим трудом. Вернее, совсем не получалось. Нет, не могу я к нему ничего испытывать, не могу и всё. Это неправильно, странно, недопустимо и просто абсурдно. Но мысли то и дело возвращались к наглому Дракхару. Почему-то вспомнила кафе, куда он привёл меня после целителей. Сквозь окна помещение проскальзывало солнце, играя на столе и стенах радостными бликами. Попадала она Дайрона. В ориоле его лучей Дракхар выглядел иначе. Не так, как обычно, более загадочно и мягко, что ли. Невероятно привлекательно. И если в тот момент я ничего такого не замечала, то сейчас картинки, возникающие в голове, заставляли сердце биться сильнее. Так что окончание недели я ждала со страхом и с замиранием сердца, молясь одновременно не увидеть его и, наоборот, встретить. Однако новость об отмене занятий всё равно оказалась неожиданной. Точных причин я не знала. Об этом мне сообщил Мэтт Рорна, однако по Академии гуляли весьма пикантные сплетни о Дайроне и некой Рате, которая обвинила парня в соблазнении и опорочивании её репутации. Это стало для меня полным шоком. Как-то не думала, что Дайрон способен на подобный поступок. Любая или почти любая дракхарка сама с удовольствием прыгнет к нему в постель. Зачем заставлять кого-то насильно быть с собой? Однако уже второй день Академия буквально гудела этой новостью, передавая из уст в уста сплетни, которые с каждым разом обрастали всё новыми и горячими подробностями. Подразумеваю, что далеко не все из них правдивы. Дошло до того, что сегодня, в первый выходной, в Академию заявились родители Ирата, и теперь вместе с дочерью Дайроном и Беоном Сидели в кабинете ректора и выясняли подробности сплетен. Ректор поначалу не хотел их пропускать на закрытую карантинную территорию. Для их же блага, между прочим. Но родители девушки были очень настойчивы. Почему к Дайрону никто не прибыл, я так и не поняла, так как услышала эту новость случайно и далеко не полностью. А Беон, понятно, зачем понадобился. Наверняка ментальным воздействием будет проверять, правду ли говорит Дракхарка. «Верила ли я в виновность Дайрона?» «Нет, не верила» и очень надеялась, что всё это окажется ложью. После закрытия Академии на карантин она значительно опустела. Очень многие уважаемые дракхары забрали домой своих наследников и больше всего предели потоки первокурсников. Так что теперь на каждой лекции ко всем оставшимся адептам было повышенное внимание. Помимо лекций, ректор также вызывал меня к Гордону для опознания запаха. Необходимости не было, так как Дайрон прекрасно знает, каким должен быть запах. Однако меня всё равно приглашали. Возможно, это дополнительная тренировка? Новость о том, что эта зараза действует и на людей, взбудоражила всю нашу делегацию. Люцина устроила истерику и потребовала немедленно вернуть её на родной континент. К ней присоединились Брижит, Кайла и Тормот. Они заявили, что прекращают посещать занятия и не выйдут из своих домов, пока им не принесут приказ об их отчислении и не сообщат хорошую новость о переходе. Однако ни первого, ни второго так и не произошло. Возможно, их и отчислили бы с удовольствием, но межконтинентальный портал заработает только на зимних праздниках, а значит, до той поры Академия несёт за них ответственность. Люцина забросала родителей письмами, требуя добиться от короля приказа, чтобы всю делегацию или хотя бы большую её часть вернули домой. Однако король, по-видимому, не спешил принимать у себя потенциально заразных адептов, или же письма так и не дошли. В любом случае, ответа не последовало. Мне было жаль Гордона. Тревожно за всех нас, оставшихся в Академии, но я приказала себе не раскисать и чаще обращать внимание на подозрительные запахи, ведь ничего другого не остаётся. Несмотря на то, что было уже время обеда, есть не хотелось. Однако в столовую я всё же пошла, хотя бы для того, чтобы немного проветрить голову и послушать сплетни, если получится, ну и перекусить. Выходной день здесь было пусто, а учитывая, что многие покинули стены Академии, ещё и тоскливо. Ребята своей делегации я за сегодняшний день так и не увидела. И в столовой их не наблюдалось. Люцина с остальными бастующими не вышла из дому. Верония ещё со вчерашнего вечера находилась в лекарском крыле. В последние дни она была слишком нервной, и мэтр Орна отправил её отдохнуть и подлечиться. Стефан ходил угрюмый, а остальные ребята просто старались вести себя тише воды ниже травы. Я взяла пару пирожков, отвар из диких ягод и села за наш обычный столик, раздумывая — Чем заняться сейчас и что делать дальше? Так, я могу пойти в библиотеку. Это странное пятно на груди стало приобретать более четкие формы, и теперь напоминало неизвестную мне руну, которую опоясывали письмена, образовывая идеально ровный круг. Письмена тоже были на неизвестном мне языке. В последнее время она меня особо не беспокоила. Лишь дома, когда я не могла уснуть, начинала немного жечь, да и в академии изредка, на перерывах в основном или когда я шла по улице, а так просто рисунок на теле. Никаких изменений в поведении или здоровье я не заметила, так что смею предположить, что к проклятиям, болезням или иным воздействиям она не относится. По крайней мере, я на это надеюсь. Однако перепроверить всё же стоит, так что я решила запихнуть в себя пирожок и отправиться в библиотеку. Так увлеклась, что не сразу заметила, как соседний стул развернули боком к столу, а затем сели. Как успехи? От неожиданности чуть не поперхнулась и, обернувшись, увидела куратора. «Бион, а ты разве не должен быть...» Осеклась на полусловии и прикусила язык. Понятное дело, что сплетни по Академии разнеслись быстро. Но всё же официально об инциденте с Иратой и Дайроном не было объявлено. Как и то, что в разбирательстве участвует Беон. Однако парень лишь шире улыбнулся и удобнее устроился на стуле, закинув ногу на ногу. Там уже всё закончилось. Да, и как, Ирата врала? Безна опять не сдержалась. Ну кто меня за язык тянет? Сейчас ещё подумает, что я за Дайрона беспокоюсь хотя наверняка он уже это в моих мыслях прочитал». Бион склонил голову на бок, разглядывая меня и словно бы просматривая насквозь. Я до сих пор не знала, читает ли он мысли. Вот так, неофициально и без разрешения, но на всякий случай мысленно начала напевать любимую мелодию, которую часто слышала, гуляя по Дворцовой площади в давние времена. До всех событий, которые перевернули нашу с сёстрами жизнь с ног на голову. Это помогало мне не думать обо всём подряд». Парень усмехнулся, словно понял мой манёвр. «Это конфиденциальная информация». «Почему я не удивлена?» «Но Дайрона не отчислили», — продолжил он. «Более того, не отобрали статус ментора и разрешили вести индивидуальные занятия». «О! А вот это...» «Даже не знаю, хорошая новость или не очень». И снова я вернулась к своим метаниям. «Ага, как успехи в поиске постояльца в доме?» «Боги! В который раз он так быстро меняет темы, что я сориентироваться как следует не могу?» Пару мгновений поморгала и лишь потом переключилась. «Никак», — ответила я, тяжело вздохнув. «Дайрон сказал, что это долгий процесс. А, учитывая все последние события, у него совсем нет свободного времени». Бион не отреагировал. Продолжал рассматривать меня, склоняя голову то на один бок, то на другой, чем невероятно нервировал. «Вот как? Он слукавил», — наконец ответил парень. На самом деле, вычислить адепта просто. Каждый из них может оставить свой след лишь на одной защите. Исключений нет. Почти. Ты ведь помнишь, кто может входить в любые дома любых адептов? Вопрос заставил меня напрячься. Я помнила. Ректор, деканы факультетов и... менторы. Ректору закреплять свою ауру на моём доме совершенно ни к чему, как и деканам. Они вообще до поры до времени практически не знали о моём существовании. А вот менторы... «Ты хочешь сказать, что кто-то из них закрепил на моём доме свою ауру? Но зачем? И кому это нужно? Все они могут входить в свои дома, не закрепляя на них ауры», сказал куратор, проигнорировав мой вопрос. «У них особая система защиты, которая и позволяет им ходить везде, где только пожелают. На своих не закрепляют, а вот на других могут». Вроде ответил на мой вопрос, и в то же время опять о чём-то другом говорил. «Да что ж, с ним нормально что-то обсудить, даже не удаётся. Теперь сиди, гадай, кто это может быть». «Да, Ирон, вполне возможно. На тот момент мы ещё не были как следует знакомы, и он помнил только ту нелепую встречу в человеческой кофейне, когда мы повздорили просто из-за ничего. Ведь, правда, ничего особенного не произошло, но я просто как с цепи сорвалась. Всего-то не освободил столик. Тогда это казалось грубостью, невоспитанностью, и ещё боги знают чем. А сейчас я понимаю, что в тот момент на меня просто что-то нашло, и я не отдавала себе отчёта в словах и поступках». «Сейчас я бы сказала, что на меня воздействовал какой-то запах, но его ведь не было. Или был? Остро ощущать запахи я стала только здесь, в Дракхарской академии, а там могла его и не заметить. Боги. Снова куча вопросов и ни одного ответа. А может, свою ауру оставили другие менторы? Понятия не имею зачем, но откуда же мне знать, что у них на уме? Так ты думаешь, что кто-то из них мог закрепить свою ауру на моём доме? Всё же спросила я у парня. Но зачем?» Беон встал, размял плечи, словно сидел в неудобной позе и направился к выходу. «Я лишь дал тебе пищу для размышлений», — бросил он и ушёл, даже не обернувшись. «Вот зараза, пищу он мне дал. Да после неё я теперь ночами спать не буду, боясь внезапного вторжения. Может, Мэтру об этом сообщить? Хотя нет, лучше спрошу сначала у Дайрона, как продвигается поиск. Маловероятно, что он ответит, но хотя бы на реакцию его посмотрю. Вдруг смогу что-то подметить. Но это потом, когда найду его». Сейчас у меня есть другое важное дело. С этой мыслью я встала из-за стола, намереваясь пойти, наконец, в библиотеку, но не смогла сделать и шага. На груди, на месте странной руны, полыхнула огнём с такой силой, что у меня потемнело в глазах. Едва успела ухватиться за край стола, чтобы не упасть. Боль была такая яркая, жгучая, нестерпимая, что на глаза навернулись слёзы, в ушах звенело, я не могла сделать вдох. Что случилось? Никогда раньше руна не причиняла такой боли. «Неужели это всё же проклятие или болезнь?» Я не услышала. Почувствовала, как меня кто-то поддерживает и помогает сесть на стул, а затем прислоняет к губам стакан с чем-то холодным. Машинально делаю пару глотков, но большая часть проливается на форму. Затем, кажется, кто-то кричит, и моих висков касаются холодные, прямо-таки ледяные руки. Теперь уже их простреливает острая боль, и мне стало легче. Боль в груди постепенно утихала, И я смогла сделать судорожный вдох, как будто вынырнула на поверхность. Звон в ушах тоже стал тише. Ко мне вернулись звуки, запахи и свет, которые я видела даже с закрытыми глазами. На мгновение я почувствовала странный и незнакомый запах, который напомнил мне... Я не могла понять, что именно он мне напомнил, но в этой обстановке он оказался чужеродным и неуместным. Но прежде чем я успела разобраться, что он здесь делает, запах уже исчез, как будто его и не было. Может быть, мне только показалось. В таком состоянии, возможно, всякое. Чувствую себя параноиком. Вокруг кто-то суетится, ходит, переговаривается. То и дело до меня доносятся вопросы от «Кто-то пошутил магией над человечкой?» «Да, а это не заразно?» Насчёт того, заразно ли, я и сама ничего не знала. А вот фраза с магией меня зацепила. Может, это и не болезнь вовсе, а чья-то злая шутка. Наконец, мне стало лучше, и я смогла открыть глаза, чтобы снова удивиться. Передо мной вновь стоял Беон. Именно он держал руки у моих висков, и, судя по его яркому светящемуся взгляду, который был направлен точно на меня, вливал магию или... забирал? Хотя нет, вливал. Я ощущала её течение, чужеродное и холодное, пробирающее до костей, но в то же время живительное. Именно эта магия, какой бы она ни была, избавляла меня от боли. Когда лечение закончилось, Беон отстранился, но не ушёл и разглядывать меня не перестал, пристально, внимательно, словно старался рассмотреть что-то необычное. Я же осмотрелась и заметила небольшое скопление дракхаров. Подходить ко мне близко они не спешили, но осмотрели подозрительно и удивлённо. И я их понимала. После последних событий подозрительным будет казаться всё. Они переговаривались, шушукались, чуть ли не пальцем показывали в мою сторону, но реальной помощи или участия я не увидела. Что ж, я даже не удивлена. Только я собралась поблагодарить Беона за помощь и пойти в дом, как до меня донёсся знакомый звонкий голос, требующий от адептов немедленно расступиться. А следом из толпы вынырнула дракхарка с густой рыжей копной волос, забранных в высокий хвост. «Дора», — сказала я, узнав девушку, и улыбнулась. Мне, конечно, уже стало лучше, но потихоньку накатывала слабость, и улыбка от того вышла немного вымученная. Ада, что стряслось?» — спросила она взволнованно и села рядом, осматривая меня с головы до ног. Услышала в коридоре, что человеческой золотой блондинке плохо стало, и тут же прибежала. «Беон, что с ней?» Я снова улыбнулась. Не ожидала такой заботы от малознакомой Дракхарки, которая видела меня всего пару раз, но... Было приятно. «Не знаю точно», — протянул куратор, снова склонив голову на бок. «Это не болезнь, хотя с какой стороны посмотреть? Однако она не заразна. Как всегда, немногословно, сухо и непонятно. С какой стороны нужно посмотреть, чтобы определить болезнь, и что он имеет в виду?» «От тебя ничего путного не дождёшься», — буркнула девушка и повернулась к толпе. «Так, чего стоим, кого ждём? Представление окончено, можете расходиться. Давайте, давайте, не на что тут смотреть. Своих дел мало, что ли?» «А ты чего раскомандовалась тут?» — спросила светловолосая девица. «Да, столовая — общее место, где хотим, там и стоим», — вторила ей другая. Некоторые адепты стали возмущаться, что они могут находиться там, где им заблагорассудится. Но подавляющее большинство начало расходиться. Дора спорила с особо наглыми и настырными личностями, а я ощущала на себе пристальный взгляд. Да, на меня смотрели многие адепты, но то было обычное любопытство или неприязнь, но этот взгляд обжигал. Повернулась к Биону, который тоже не обделял меня вниманием, но это был не он. Я чувствовала. Бион смотрел с интересом, словно на очень редкий, необычный экземпляр человека, а тот взгляд буквально пропитан ненавистью, злобой. Поежилась и снова осмотрелась, но никого подозрительного не заметила. «Ада, ты как, идти сможешь?» Передо мной снова появилась Дора. «Смогу», — ответила я уверенно, хотя всё ещё ощущала слабость. «Давай я тебя провожу до дома. Да я и сама... Ой, да брось!» Перебила меня девушка, подхватила под руку и повела в сторону выхода. «Мне несложно, а ты в таком состоянии. Что произошло? Тебе плохо стало? Ты что-то почувствовала?» Ты расскажи всё, что вспомнишь, может, я смогу помочь. Или к лекарям тебя отвезти, они-то уж точно поймут, в чём дело». Девушка говорила быстро и так же быстро переключалась с вопроса на вопрос, на который даже ответа не ждала, по всей видимости. «Но за последний я зацепилась. Не нужно к лекарям, мне уже лучше». Почему-то чувствовала, что, если заметят мою метку, хорошим это не закончится. «Ну, как знаешь. Тогда не против зайти сначала в библиотеку? Мне книги нужно сдать, она тут недалеко. Но если тебе тяжело, то я могу и потом занести». Только сейчас я заметила, что за Дракхаркой плыли по воздуху несколько увесистых томов. «Конечно, давай зайдём. Мне уже лучше». Тем более я как раз хотела заглянуть в отдел рун. Перед выходом я обернулась, вспомнив, что не поблагодарила куратора за помощь. Беон стоял далеко, облокотившись о каменную стену здания, скрестив руки на груди и, не отрываясь, наблюдал за нами. Кричать благодарность на всю столовую не хотелось, так что я лишь шепнула «Спасибо». Думала, меня не услышат. Но парень усмехнулся, кивнул и одними губами ответил «Удачи». И, как всегда, я не поняла смысла. «Удачи в чём? В поисках руны?» Уже выйдя в коридор, я снова ощутила на себе яростный взгляд, а затем заметила мелькнувшую за поворотом девушку с длинными чёрными волосами. Как только она скрылась, Дав ощущение пропала.